Интерлюдия. Насилие в Голливуде. Я не приверженец насилия, но за всю свою жизнь я один раз был жертвой и один раз виновником насилия. Много лет назад я устроил себе свидание с Камерон Диас, и это было сразу после того, как она перестала встречаться с Джастином Тимберлейком. В то время я много тренировался и накачал себе руки. Кроме того, я соответствующим образом подготовился к свиданию, совершив долгую прогулку с закатанными до плеч рукавами, чтобы руки хорошо загорели. Совет профессионала: загорелые руки кажутся ещё крупнее. Да, перед этим свиданием я почти в буквальном смысле поджарил свои руки. Свидание было запланировано на званом ужине, где присутствовало множество других гостей. Камерон почти мгновенно набралась так, что мне стало очевидно, что я ей совершенно не интересен. Но вечеринка тем не менее продолжалась, и в какой-то момент мы все стали играть в игру. Кажется, это была пикчанари. Пока Камерон создавала свой рисунок, я сказал ей нечто остроумное, на что она ответила: "Да ладно", и хлопнула меня по плечу. Или, по крайней мере, собиралась это сделать, но промазала и вместо этого ударила меня по лицу. "Ты что, чёрт возьми, издеваешься надо мной?" И сказал я, осознав, что меня только что съездила по физиономии Камерон Диас, а мои большие руки никак не помогли. Это было около пятнадцати лет назад, но мне кажется, что она все-таки когда-нибудь мне позвонит. А вам не кажется? А вот другой случай. В две тысячи четвертом году я прилетел во Флориду в теннисную академию Крис Эверт на благотворительное мероприятие под названием Крис Эверт Банк оф Америка Про Селебрити Теннис Классик. Здесь был представлен весь справочник, кто есть кто в Голливуде. Меня больше всего интересовал актер Чеви Чейз. Чеви долгое время был моим кумиром. На самом деле, это его игра в фильме Флэш навсегда изменила мою жизнь. Однажды прохладным вечером в Лос-Анджелесе мы с моим лучшим другом Мэтом Ондри попали на предварительный просмотр фильма Флэш и в какой-то момент начали в буквальном смысле слова кататься в проходе от смеха. У Чеви в этом фильме было, наверное, 300 шуток, и каждый он исполнил идеально. Потом мы с Мэтом сидели на остановке автобуса, который должен был отвезти нас домой. И я отчётливо помню, как я повернулся к нему и очень серьёзно сказал: "Мэт, я буду так говорить до конца своей жизни". Так я и поступаю. И это делает следующую историю, которую я хочу рассказать, особенно болезненной как для Чеви, так и для меня. Но для Чеви она, наверное, всё-таки более болезненная. Так или иначе началось всё с того, что на благотворительном балу накануне теннисного турнира человек подошёл ко мне и сказал: "Я просто хочу, чтобы вы знали, что я ваш большой фанат". Я не мог в это поверить. Я сказал: "Боже мой, да всё, что я делаю, я краду у вас". И мы продолжили этот довольно милый разговор, полный взаимных комплиментов. На следующий день пришло время играть в теннис. По общему признанию, к этому времени мои навыки теннисиста, как говорится, проржавели. Я не играл уже много лет, и потому подборы давались мне с большим трудом. Зато у меня была невероятно сильная подача. На самом деле на этом турнире были регистраторы скорости полета мяча, и они показывали, что мои мячи летели со скоростью до ста семьдесят восьми километров в час. Но была одна проблема: я не очень хорошо представлял себе, куда именно они полетят. Но то, что хорошо смотрится на обычном корте, не всегда нужно демонстрировать перед двумя тысячами зрителей. А ведь здесь присутствовал даже бывший президент Джордж Буш-старший. Начинается игра в парном разряде. Я подаю первым. Мой партнёр стоит рядом со мной. На другой стороне корта находится Чеви, его партнёр стоит на линии подачи чуть позади его. Я подбрасываю мяч, завожу ракетку за спину и изо всех сил бью по мячу. И с ужасом наблюдаю, как вместо того, чтобы лететь через корт к партнёру Чеви, мяч летит прямо на Чеви-Чейза. Тот стоит на линии подачи ровно в восемнадцати метрах от того места, где я ударил по мячу. По удивительному совпадению это расстояние в точности равно расстоянию между горкой и домашней базой в бейсболе. Поэтому я могу с уверенностью сказать вам, что если мяч после удара летит со скоростью примерно сто шестьдесят километров в час, то есть сорок пять метров в секунду, то у мистера Чейза оставалось примерно ноль целых четыреста двенадцать тысячных секунды, чтобы убраться с траектории полета мяча. но мистер чейс с траекторией не ушёл говорю точнее у него даже яйцы не дрогнули таким образом я только что изобразил что-то вроде мощной профессиональной подачи в результате которой мяч попал прямо ему по ну вы понимаете что я имею в виду а вот что произошло дальше Чевиз сделал очень смешную гримасу, точно такую же, как в фильме Флэч, когда врач осматривает его простату, а затем упал на землю. Напоминаю, что все это происходило на глазах двух тысяч зрителей. Мероприятие сразу же свернули, четыре медика выбежали на площадку, привязали его к каталке и доставили в ближайшую больницу. Если я буду так поступать и с другими героями моего детства, то Майклу Киттуну и Стиву Мартину лучше держаться от меня подальше. На этом я завершаю раздел этой книги, посвящённый насилию.